Глава пятнадцатая. Проснулся он на следующее утро в кровати. Как он у ней оказался, он не помнил. Наверное, ула помогла ему раздеться и лечь. Он тихо встал. Вчерашней усталости не чувствовалось, но и от утренней бодрости не осталось и следа. Он вернулся в привычное русло болезненной слабости. Дверь в комнату Давида была открыта, и Давид уже не спал. «Папа, ты заболел?» Он присел к его кровати. «Да, Давид, я постоянно чувствую себя усталым, иногда чуть-чуть усталым, иногда очень усталым, как вчера». «Ты заболел усталостью?» «Да, усталостью». Что еще он мог сказать? Он не знал, какую роль играет поджелудочная железа, не знал, почему рак поражает органы и как он их поражает. Он никогда не пытался читать в интернете о своих болезнях и недомоганиях. «Умнее врачей все равно не станешь». Но еще одно мнение по поводу его диагноза, пожалуй, и в самом деле не помешало бы. Заодно можно попросить этого другого специалиста точно объяснить ему, что происходит в его организме. Тогда, может быть, легче будет объяснить Давиду, в чем заключается его болезнь. А пока пусть это называется «заболел усталостью». Однако испуганный Давид не желал довольствоваться этой формулировкой. «Папа, ты умрешь?» «Все люди умирают. Взрослые умирают раньше детей. Я взрослый и умру, когда ты будешь еще маленьким. И ты будешь жить на небе?» Давид ходил в евангелический детский сад, но до сих пор ни разу ничего не говорил ни о христианстве, ни о каких-либо обрядах. Никогда не спрашивал о Боге или о Христе, и они с Улой тоже старались избегать с ним этих тем Но если Давиду хочется верить, что он отправится на небо, он не имел ничего против. «Да, Давид, я буду жить на небе». Давид не стал больше ни о чем спрашивать. Он задумался. Может, пытался понять, удовлетворяет ли его такой ответ. «Я тебя люблю», — сказал он, наконец, и широко раскинув в сторону руки, обнял его. «Я тоже тебя люблю, Давид. Я тоже тебя люблю». Он позвонил в университетскую клинику, и ему повезло. Коллега вспомнил его. Они когда-то вместе работали в одной университетской комиссии и согласился принять в тот же день после обеда. Он с пониманием отнесся к его желанию как можно скорее внести ясность в этот вопрос, назначил ему повторное обследование, и уже через три дня правильность диагноза подтвердилась. «Желаю вам как можно приятнее и плодотворнее прожить оставшееся время» сказал ему на прощение коллега, и он не стал спрашивать его ни о функции поджелудочной железы, ни о течении болезни, ни о том, сколько ему осталось жить».